Издательство «Бомбора». Океан книг. Зора Нил Херстон Их глаза смотрели на Бога. романа любви и надежде. Читает Ольга Зубкова. Тупление. В блестящей автобиографии «Следы на дороге» 1942 года Зора Нил Хёрстон утверждала, что родилась в Этонвиле, штат Флорида, в 1901 году. На самом деле она появилась на свет 7 января 1891 года в Натасулге, штат Алабама. Она была пятым ребенком Джона Хёрстона и учительницы Люси Энн потц Перу Зора Нил Хёрстон принадлежат книги И глаза смотрели на Бога», «Тыквы Джоны», «Мулы и люди», «Моисей, Человек горы». За 69 лет своей жизни Хёрстон добилась больших успехов в литературе, антропологии, ораторском искусстве и театральном продюсировании. Лучшие ее книги появились в тот период, когда художественные и политические высказывания, будь то всего несколько предложений или целая книга, странным образом объединялись. Многие литературные произведения создавались по чисто политическим соображениям. Художественные книги пестрели политическими высказываниями. Личные политические взгляды Хёрстон, связанные с расовыми проблемами или вопросами национальной политики, не вызывали одобрения ее чернокожих современников-мужчин. В результате роман «Их глаза смотрели на Бога» был издан лишь один раз и не переиздавался больше сорока лет. Генри Луис Гейтс-младший стал одним из многих, кто задался вопросом, Как случилось, что лауреат двух премий Гугенхайма, автор четырех романов, десятка рассказов, двух мюзиклов, двух книг по черной мифологии, десятков очерков и потрясающей автобиографии на три десятилетия выпал из поля зрения читателей? Этот вопрос остается без ответа. Нам известно лишь, что каждая книга Херстон после первого издания потом долго не переиздавалась. Вернулись они к читателям лишь в 70-е годы совместными усилиями Элис Уокер, Роберта Хемвея, Тони Кейт Бамбары и других писателей ученых. Благодаря им Зора Нил Херстон заняла достойное место в пантеоне американских писателей. В 1973 году Элис Уокер, которая была страшно огорчена тем, что книги Херстон позабыты, нашла ее могилу и установила надгробие. «Я много лет любила и изучала ее книги», — позже говорила она. «Мне невыносимо было думать, что она похоронена в неизвестной могиле». На надгробии написаны слова Уокер. Предисловие. Эдвидж Дентика, Американская писательница гаитянского происхождения. 1: Далекие корабли, на которые мечтает взойти каждый мужчина». Так начинается блестящий роман Зоры Нил Хёрстон о женском пути, о поиске себя и настоящей любви. Поначалу может показаться странным, что роман, главной героиней которого является решительная и стойкая Дженни Кроуфорд, начинается со слов о жизни мужчин. Однако это одно из многих изощрённых проявлений огромного таланта Зоры Нил Хёрстон. Она могла всего несколькими предложениями создать сложнейший мир с его кодами и дисциплинами, а затем раскрыть в этом мире свое представление о том, как ее народ, созданные ею мужчины и женщины, ее герои действуют, торжествуют и выживают. Отсюда и метафорически далекий корабль, который появляется перед героиней Дженни Кроуфорд. Неожиданно мы понимаем, что она сама совершила свое путешествие, что ее мечты были высмеяны до смерти самим временем но при этом она никогда не ощущала чувство поражения. И поскольку женщины помнят все, чего не хотят забывать, Дженни Кроуфорд вспоминает все важнейшие моменты своей жизни, начиная с того момента, когда впервые поняла, что она — цветная девочка, выискивая свое лицо на групповой фотографии, и до дня, когда она возвращается в Этонвилл из Эверглейдса. Возвращается не раздавленной и обманутой, как все ожидали, а стойкой женщиной, пусть даже с разбитым сердцем. Она трудилась на бобовых полях, пережила ураган и потеряла любимого мужчину. Дженни Кроуфорд может снова пройти свой путь, спуститься с собственного корабля, прийти домой и вспоминать, потому что смерть уже близка. И все же эта женщина прожила полную богатую жизнь. И несмотря на голоса осуждения, встретившие ее в родном городе, несмотря на массовую жестокость, вызванную ее расточительностью, Дженни завоевала право быть героиней собственной истории, собственного поиска. Она стала членом своих воспоминаний. Роман написан в форме вопросов и ответов, По просьбе своей подруги Дженни рассказывает, где она была, что видела. Дженни доверяет Фибе свою историю и просит рассказать об этом другим, только если подруга сама захочет. Ты можешь рассказать им, что я сказала тебе, если захочешь. Это будет все равно, что расскажу я сама, потому что мой язык и язык друга — одно и то же. Дженни рассказывает свою историю не только Фибе, но и себе. Ее ответы — это эхо. Так растерзанная нимфа-эхо смогла сохранить только свой голос. Херстон стала эхом Дженни. Она разбила повествовательную нить на интервалы, потому что в реальной жизни и в реальном времени Дженни могла просто устать от рассказа как люди, которые в начале романа сидят на крылечках и видят возвращение Дженни. Сама Дженни, Фиби и Зора Нил Херстон формируют собственную повествовательную цепь. И через сплетение их голосов мы совершаем совершенно интимное и в то же время общественное путешествие. Путь книги — их глаза смотрели на Бога. Второе. Я всегда страшно гордилась, напоминая всем, кто готов был слушать, что шедевр «Зоры Нил Хёрстен. Их глаза смотрели на Бога» был написан, по словам писательницы, за семь недель на моем родном острове Гаити. Однажды я опозорилась перед группой молодых писательниц, которые только что создали книжный клуб и любезно пригласили меня на первое заседание. Новый избранный президент клуба объявил, что первой они будут читать книгу Херстон. Я тут же вмешалась и спросила, «А вы знаете, что Зора написала эту книгу за семь недель на Гаити?» Меня быстро поставили на место. «И что?» — спросила одна из женщин. «И что?» — смущенно переспросила я. «А вы смогли бы написать такую книгу за семь недель?» Конечно, слова Херстон о сроках написания романа не раз подвергались сомнению. Но меня поражает то, что она смогла найти время для работы над книгой на Гаити, куда приехала с целью антропологических изысканий. Меня как писателя поражает, что она часто использовала места и обстоятельства личной жизни для создания собственного пространства, своего мира. Даже угроза бедности ее не страшила. Она умела находить утешение или отчаяние, чтобы писать. Многие мои современники, в том числе и я, часто жалуются, порой даже имея контракты на книги, что им не хватает времени, денег и места. Зора же просто писала. Она знала, как должна была знать Дженни Кроуфорд, что нет более сильного мучения, как нести в себе нерассказанную историю. И неважно, сколько я буду читать эту книгу, каждый раз, когда Дженни начинает рассказывать свою нерассказанную историю, я преисполняюсь двойного восторга. И от самой истории, и от того, как она рождена. Когда я берусь за свою любимую книгу Херстон, я делаю это отчасти из гордости за родной остров, но отчасти и по мудрому совету «Элис Уокер, которые она дала в предисловии к литературной биографии Херстон, написанной Робертом Хэммэнвээм. Мы — народ. К этой категории я отношу все народы африканской диаспоры. А народ не отказывается от своих гениев. К счастью, за свою жизнь мне довелось встретить лишь немногих активных читателей моего поколения, рожденных после 1960 года писателей и не писателей, которые отмахивались бы от творчества Зоры. Многие из нас очень живо помнят свои первые встречи с ее книгами, особенно с «Их глаза смотрели на Бога». Благодаря усилиям миссис Уокер и других, кто отважно вернул творчество Зоры себе и всем нам, мы прочли ее книги в старших классах или в колледже, где о ней увлеченно рассказывали мужчины и женщины, Чаще всего они прочли ее книги, когда были намного старше, чем мы. Мы до сих пор храним восторг этого открытия, такой же, как от первых дней любовного романа или воссоединения с другом, которого давно считали умершим. Впервые я прочла «Их глаза смотрели на Бога» на факультативном курсе черной истории» в старшей школе Клары Бёртон в Бруклине. Курс вел молодой учитель. Он посвящал факультативу время собственного обеда. В те времена было трудно узнать о Зоре и ее книгах, поэтому мы тщательно разбирали сюжет и язык писательницы с помощью учителя. Большинство из нас лишь недавно оказались в Соединенных Штатах. Мы читали диалоги Дженни, Фиби и Кекса вслух с сильным креольским акцентом и могли лишь догадываться о том, какую блестящую книгу изучаем. Порой мне казалось, что плохое знание английского лишает меня драгоценной информации. И я задавала вопросы, которые выходили за рамки сюжета романа. Учителю это очень нравилось. Он радовался, что мое воображение парит свободно, как и должно быть, с настоящими читателями. «А где была семья Кекса?» — спрашивала я. «А чем занималась подруга Дженни Фиби, когда Дженни уехала?» Позже, во время учебы в колледже Барнард, я стала задавать более сложные и осознанные вопросы. Кстати, в 20-е годы здесь училась сама Зора. Теперь же ее книги хранились в застекленных шкафах библиотеки Барнарда рядом с книгами других знаменитых выпускников, включая поэтесу, драматурга и романистку Нтанзаки Шанги. Каждый раз, проходя мимо книжного шкафа, я чувствовала, что моя мечта стать писательницей становится все более достижимой, ведь Зора и Интазаки тоже были чернокожими женщинами, как и я. «Зора жила в моей стране», — с радостью говорила я однокурсникам, — «а теперь я живу в ее стране». Мне нравилось думать, что Зора приехала на Гаити, потому что видела сходство между гаитянской и южной афроамериканской культурами. Зора выросла в городе Чернокожих, а я — в Черной Республике, где жил Фредерик Дуглас, где училась и танцевала Кэтрин Даном. В книге «Расскажи моей лошади» Зора нашла местный аналог историям дядюшки Римуса про хитрого братца-кролика, столь же хитрого Тима Лиса из народной сказки. Гаитянцы верят, что наши мертвые когда-нибудь вернутся в Африку, и в этой вере Зора почувствовала эхо убежденности тех, кого насильно грузили на корабли работорговцев, не оставляя никакой надежды на возвращение. В этой книге я находила много знакомого. устно разговорный язык повествования и диалогов, посиделки на открытых крылечках на закате, интимный тон повествования, увлекательнейшие рассказы о реальных людях и литературных персонажах. Описание пышных похорон любимого Мула Дженни напомнило мне фрагмент из книги «Расскажи моей лошади», где президент Гаити Антуан Симон приказывает похоронить своего любимого козла Симала по католическому обряду с отпеванием в главном соборе. Над этой историей гаитяне потешались много лет. В Барнарде мы задавали немало структурных вопросов о книге «Их глаза смотрели на Бога». Это любовный или приключенческий роман? Мы решили, что в этой книге, как и во многих других сложных романах, сочетаются оба элемента. Да и разве приключения не бывают часто связаны с любовью? Ведь история знает немало любовных приключенческих романов. Мы поднимали проблемы, которые волновали нас, молодых феминисток. Была ли Дженни Кроуфорд хорошей женской ролевой моделью? Или ее жизнь целиком определялась мужчинами? Многие из нас считали, что Дженни не должна быть образцом для подражания. Она должна быть сложным человеком, сумевшим полностью реализоваться. Она была воплощением собственной воли — несмотря на все старания бабушки и двух первых мужей, подчинить ее собственной воле. Она ушла от первого мужа, когда жизнь с ним стала невыносимой, и уехала с Кексом после смерти второго мужа, хотя и подверглась общественному осуждению. Почему Дженни позволила Кексу бить ее? Некоторые из нас считали, что Херстон попыталась показать людей, которые не были ни святыми, ни грешниками. В ее героях очень много нюансов. Она описывала и сильные стороны людей, и их слабости. Если бы кекс был слишком жесток, Дженни не полюбила бы его. Если бы он был слишком благочестив, то во время работы в полях она не увидела бы в нем равного, а стала бы поклоняться ему, а все боги, которым поклоняются, становятся жестокими. Все боги насылают страдания без причины. Половине богов приносят в жертву вино и цветы, а настоящие боги требуют крови. В конце концов, Дженни получает от кекса сразу все. вино, цветы и кровь. И становится дорогой родственницей, любовную историю которой нам никогда не понять в полной мере, но ее истоки нам совершенно понятны. Кекс отдал жизнь за Дженни, и это служит искуплением множества его грехов. Несмотря на поступки Дженни в отношении кекса, а может быть, из-за них, она более свободна, чем большинство ее современниц. И уж точно, чем большинство женщин из бедных семей. Она любит кекса, но предпочитает жить, а не умереть вместе с ним. Она не следует за ним в могилу, а его и возвращается в общину, которая не спешит принять ее с распростертыми объятиями, пока она не объяснит, где была и что пережила. Третье. На протяжении десятилетий и, надеюсь, веков их глаза смотрели на Бога, будут главным литературным наследием Золы Нир Хёрстон. Возможно, из-за того, что книга была написана за такой короткий и эмоционально сложный срок. Этот роман обладает потрясающим ощущением злободневности и актуальности. Сложный сюжет, стремительный темп, увлекательное повествование. Читатели очень остро чувствуют гнев Дженни Кроуфорд, когда она пытается вырваться из-под строгой опеки бабушки. Та имеет собственное, весьма ограниченное представление о жизни чернокожей женщины. Дженни сама возвращает себе свободу. Как все самостоятельно мыслящие люди, Дженни Кроуфорд платит высокую цену за эту свободу. Ее, как и саму Хёрстон, исключают из сообщества. Зору обвиняли в стереотипизации тех, кого она любила, хотя она всего лишь слушала их внимательнее, чем другие, и стремилась вернуть им их голоса и жизнь. Роман — это не только глубокая картина развития мышления Дженни. Мы проникаем в разум тех, кто готов был осудить ее. А вот сама Дженни никогда не обижалась на соседей, которые изо всех сил искали в ней недостатки. Она либо полностью их игнорировала, либо жалела за то, что они так и не осмелились вырваться из своего безопасного городка и не прожили такую же полную жизнь, как она сама. Пережив все, что выпало на ее долю, Дженни лучше понимает собственные поступки и человеческое поведение в целом. «Это известный факт, Фиби», — говорит она подруге. Чтобы что-то узнать, нужно куда-то идти. Каждый должен сделать для себя две вещи. Людям нужно прийти к Богу, и им нужно научиться жить для себя. В этом романе, кроме классического конфликта между желаниями личности и общественной цензурой, немало современных мотивов и событий, которые легко можно представить себе в газетах XXI века. Брак без любви, вербальное и физическое насилие, убийство из милосердия или убийство в целях самозащиты в зависимости от истолкования, запретная любовь, публичный страстный роман между молодым мужчиной и более зрелой женщиной иного статуса. Многие второстепенные персонажи романа отражают мультикультурность американского общества это и афроамериканцы. И индейцы, и уроженцы Карибского бассейна, живущие и работающие в Эверглейдсе. И сегодня труд мигрантов и ураганы остаются неотъемлемой частью жизни Флориды. Влияние книг «Зоры» и в особенности «Их глаза смотрели на Бога» будет еще долго ощущаться в работах многих поколений писателей. Дженни Кроуфорд, литературная сестра, Селии, из романа «Элис Уокер. Цвет пурпурный». Её глаза не просто смотрели на Бога, все ее слова и письма были обращены непосредственно к Создателю. Бабушка Дженни, Нэнни, подтолкнула внучку к браку с Логаном Келиксом, потому что сама была рождена в рабстве и не имела возможности распоряжаться собственной судьбой. Нэнни хотелось мелких радостей жизни. Спокойно сидеть на крылечке дома, ничего не делая. Ей хотелось, чтобы и внучка имела все это, а еще деньги и положение. Эмоциональная цена роли не играла. Нэнни не понимала, что у Дженни иное представление о свободе. И когда Дженни отвергла ее мечту, Нэнни испытала боль. Нэнни говорит юной Дженни, «Как бы я хотела произнести проповедь о цветных женщинах, сидящих высоко, но у меня нет кафедры!» В романе Тони Моррисон «Возлюбленная» бабушка возлюбленной Бэби Сакс произносит проповедь, какую не удалось произнести Нэнни. Бэби Сакс стала проповедником без церкви той, кто приходит на кафедры но чаще всего она выступает с кафедры, которую создала для себя сама, на природе. Расположившись на большом плоском камне, Бэби Сакс склонила голову и стала молиться молча. Наконец она созвала женщин. «Плачьте», — велела она им, «поживым и мёртвым, просто плачьте». И женщины, не прикрывая глаз, стали плакать. Насколько иной могла бы оказаться жизнь Дженни, если бы она услышала проповедь бабушки, если бы ее Нэнни, как Бэби Сакс, сказала Больше, чем хранящую жизнь утробу и дарующую жизнь части тела, любите свое сердце, ибо это есть ваша драгоценность. Четвёртое. В кольцевом повествовании «Их глаза смотрели на Бога» в самом конце книги открывается целая новая жизнь. Жизнь все еще довольно молодой Дженни Кроуфорд. Она рассказала свою историю и удовлетворила древнейшую человеческую потребность, потребность в откровении. И теперь она должна жить дальше. Мы знаем, что Дженни никогда не забудет кекса. Она любила его всем своим сердцем. Жизнь и странствие вместе с ним открыли ей мир и собственное сердце. Но мы понимаем, что Дженни и дальше будет жить по собственным правилам, не идя на компромиссы. Она потеряла любимого мужчину, но открыла совершенно новые грани собственной натуры. «Итак, Фиби, все было так, как я тебе рассказала», — говорит она подруге, готовясь закончить свою историю. Я снова вернулась домой, и я рада быть здесь. Я ушла за горизонт и вернулась, и теперь могу сидеть здесь, в моем доме, и жить сравнениями». Жизнь Дженни может показаться более сложной и бурной, чем у большинства людей. Но ее прошлое и ее будущее лучше всего описать словами, какими она говорит о своей любви к кексу в конце книги. Эта любовь не точила, которая одинаково везде и оказывает одинаковые действия на все, чего коснется. Это море. Море с далекими кораблями, на которые хочет взойти каждый мужчина. Это мощное живое море, которое принимает форму берега, на который накатывают его волны, и которое на каждом берегу разное. Предисловие. В 1987 году исполнилось 50 лет с момента первой публикации книги, их глаза смотрели на Бога. Издательство Университета Иллинойса выпустило юбилейное издание, поместив в верхнем правом углу обложки баннер 1987 ⁇ 50-летие ⁇ все еще бестселлер. На обложке издатели разместили цитату из рецензии Дорис Грумбах в журнале Saturday Review. «Лучший чёрный роман своего времени. Один из лучших романов всех времен. Зора Нил Хёрстен была бы приятно поражена. Восприятие ее второго романа за эти годы претерпело кардинальные изменения. Сорок лет с момента первой публикации роман не переиздавали. Он был практически неизвестен широкой публике. Литературный истеблишмент, который всегда был миром преимущественно мужским, отвергал ее книгу и косвенным, и самым прямым образом. В 1937 году один белый рецензент так отозвался о романе «Зоры» в ревью. Яркая и пикантная любовная история, хотя и слегка неуклюжая. Ему было трудно поверить, что в Америке может существовать такой Итан населенный и управляемый исключительно неграми. Чернокожие критики мужчины были еще более резкими в оценках романа. С самого начала карьеры Херстон жестко критиковали за то, что она не пишет романов в протестном духе. В 1936 году Стерлинг-Браун счёл ее книгу Мулы и люди недостаточно резкой, плохо отражающей тяжелую сторону жизни чернокожих на юге. Ему казалось, что в изображении Херстон жизнь черных на юге выглядит легкой и беззаботной. Признанный авторитет в черной среде времен Гарлемского Ренессанса, Али Клок в ежегодном обзоре литературы для журнала Апатьеонити писал, что роман Херстон ⁇ Их глаза ⁇ никак не соответствуют более серьезным тенденциям времени. Он задавался вопросом, когда Хёрстон перестанет создавать своих псевдопримитивных персонажей, с которыми читатели так любят смеяться, плакать и завидовать, и начнет писать мотивирующие социально документированные книги. Самой жесткой критике книги Хёрстон подверг самый известный и влиятельный чернокожий писатель того времени Ричард Райт. Он сотрудничал с левацким журналом «Нью Массес». «Их глаза» он назвал романом, который для литературы сделал то же самое, что представление министрелей для театра. Книга написана, чтобы позабавить белых. Райт писал, что у романа нет недостойной темы, ни содержания, ни мысли. Это всего лишь забавное изображение негритянской жизни во вкусе белых читателей. К концу 40-х годов а в это десятилетие в черной литературе господствовал Райт и стиль социального реализма, тихий голос женщины, стремящейся к самореализации, не мог быть услышан. Да и никто не хотел его слышать. Как большинство моих друзей и коллег, которые в конце 60-х преподавали на факультетах Черную историю, я до сих пор очень живо помню, как впервые прочла их глаза. В 1968 году я зашла в один из множества книжных магазинов, специализирующихся на этой теме — магазин «Вона» в Детройте. И там мне попалась на глаза маленькая книжка в бумажной обложке со стилизованными портретами Дженни Кроуфорд и Джоди Старкса. Она качала воду из колонки, длинные волосы падали на спину, голова слегка повернута, на лице выражение тревожного ожидания. Он стоял поодаль, в шелковой рубашке, с красными подтяжками, пальто переброшено через руку, голова наклонена, а взгляд говорил Дженни о далеких горизонтах. Стоила книжка всего 75 центов. Мне сразу же понравилась поэтичность романа и связь героини с традициями чернокожих. Наконец-то я увидела женщину в поисках собственной идентичности. В отличие от многих похожих героинь черной литературы, путь Дженни не уводил ее от своего народа, а наоборот погружал в народные традиции. Она оказалась в Эверглейдсе, с его жирной, черной почвой, зарослями тростника и общественной жизнью, основанной на черных традициях но большинству чернокожих читательниц, впервые взявших в руки их глаза, больше всего нравилась Дженни Кроуфорд. Сильная, смелая, самодостаточная женщина, совершенно не похожая на других литературных героинь. Андрея Рушинг, которая в то время работала на факультете афроамериканских исследований в Гарварде, вспоминала, как они читали эту книгу в группе вместе с Нелли Маккей, Барбарой Смит и Гейл Пембертон. «Мне нравился язык этой книги», — говорила Рушинг. «Но больше всего мне понравилось то, которая не была жалкой, трагической мулаткой, покорно исполняющей все, чего от нее ожидают окружающие». Она не захотела жить с нелюбимым мужчиной, даже не думая о разводе. Она ушла и не сломалась, а стала только сильнее. Женщины всей страны неожиданно увидели себя в этом романе. И их реакция часто была откровенной и очень личной. Дженни и Кекс оказались настолько живыми, что читателям они показались добрыми знакомыми. Шерли Энн Уильямс вспоминает конференцию в Лос-Анджелесе в 1969 году. Тогда Тони Кейт Бамбара спросила у присутствовавших в аудитории женщин. «Сёстры, вы готовы к кексу?» Уильямс понимала, что у кекса есть определенные недостатки, поэтому она ответила, «А современные кексы готовы к нам?» Впервые Уильямс использовала их глаза в учебном курсе во Фресно. В этом сельскохозяйственном районе всегда преобладали мигранты, и ее студенты, как и герои романа, зарабатывали себе на жизнь трудом на земле. Уильямс вспоминает. «Они впервые увидели себя в литературных героях и поняли, что в их жизни тоже есть радость». Рушинг увидела в Дженни героиню, а Уильямс — обратила внимание на радостное изображение черной культуры. Именно это и заставило критиков позднее признать уникальный вклад романа в черную литературу. Зора Нил Хёрстон закрепила традиции черной культуры и использовала их, чтобы чернокожие женщины ощутили свою силу. К 1971 году роман Хёрстон стал по-настоящему культовым. К нему обращались везде, где возникал интерес к афроамериканским исследованиям. Преподавательница черной женской литературы Элис Уокер прочла роман Уэсли в 1971-72 учебном годах, тогда Хёрстон всего лишь упоминалась в программе, не более того. Узнав из очерка белого фольклориста, что зора похоронена в безымянной могиле, Уокер решила, что такая судьба оскорбительна и стала разыскивать могилу, чтобы сделать надгробие. В очерке «В поисках Зоры Нил Хёрстон», написанном для журнала Нис, Уокер рассказывает, как поехала во Флориду, пришла на кладбище и среди высоченных сорняков разыскала могилу писательницы. Она установила на ней надгробие с надписью «Зора Нил Хёрстон». «Гений Юга», «Писательница», «Фольклорист», «Антрополог», Этот поступок и очерк открыли новую эпоху в изучении романа «Их глаза смотрели на Бога». К 1975 году роман еще не напечатали, но спрос был так велик, что на ежегодной конференции Ассоциации современного языка была составлена петиция с требованием напечатать книгу Хёрстон. В том же году в Ельском университете проводилась конференция по литературе меньшинств, которую проводил Майкл Кук. Несколько экземпляров романа были распространены среди участников, многие из которых прочли его впервые. В марте 1977 года, когда Комиссия Ассоциации современного языка по меньшинствам и изучению языков и литературы опубликовала список отсутствующих в продаже книг, потребность в которых очень велика, координатор программы Декстер Фишер написал «Мы единодушно начали список с романа «Их глаза смотрели на Бога». Период с 1977 по 1979 год можно назвать «Ренессансом» Зора Нил Хёрстон. В 1977 году вышла книга Роберта Хэмменвея «Зора Нил херстон Литературная биография». И сразу же стала бестселлером. Что в декабре признала конференция Ассоциации современного языка. Издательство университета Иллинойса выпустило роман в марте 1978 года и допечатывало тиражи в течение последующих десяти лет. Сборник: Я люблю себя, когда смеюсь, а потом вновь, когда я зла и впечатляющая, читатель зоры Нил Херстон под редакцией Элис Уокер Феминистское издательство выпустило в 1979 году. Именно эти три литературных эпизода положили начало серьезному изучению творчества херстон Но главное событие, которое ознаменовало третью волну внимания к критике к их глазам, произошло в декабре 1979 года на конференции в Сан-Франциско. Один из семинаров назывался «Традиции и их трансформация в афроамериканской литературе» и вел его Роберт Степта из Еле совместно с Джоном Каллаханом из колледжа Льюиса и Кларка и мной. Тогда я работала в университете Детройта. Хотя семинар был назначен на воскресное утро и завершал конференцию, зал был полон и слушали нас очень внимательно. В конце семинара... Степта затронул проблему самого противоречивого и осуждаемого аспекта романа. Смогла ли Дженни в романе обрести собственный голос? Степта волновала сцена в суде, где Дженни должна была не только сохранить жизнь и свободу, но и рассказать присяжным и всем нам о своей жизни с кексом. Рассказать так, чтобы мы поняли — Степта удивляла, что Дженни молчит в этой сцене, а Херстон описывает ее от третьего лица. Мы не слышим рассказа Дженни, по крайней мере, рассказа от первого лица. Степта был убежден и убедил многих, что общий сюжет, в котором Дженни рассказывает о себе Фиби, создает иллюзию обретения героиней собственного голоса. А Херстон, рассказывая историю Дженни от третьего лица, лишает ее этого голоса. Присутствующие не сразу нашлись, что сказать, и тут поднялась Элис Уокер. Она заявила, что женщины не должны говорить, когда мужчинам это кажется необходимым. Женщины сами решают, когда и где говорить. Хотя многие уже обрели собственные голоса, они знают, когда лучше промолчать. Самым удивительным в живой и порой ожесточенной дискуссии после выступления Степта и Окер было всеобщее знакомство с романом, который всего 10 лет назад нигде не продавался и был мало кому известен. Теперь же он обратил на себя внимание критики и стал считаться самым известным и почитаемым текстом афроамериканского литературного канона. Тот семинар был важен и по другой причине. Окер отстаивала право Дженни, а точнее решение Херстон, молчать в важных моментах своей истории. И ее выступление стало одним из первых феминистских прочтений их глаз. Впоследствии эти идеи разделили многие литературоведы. В недавней статье о романе «И проблеме голоса» Майкл Оквард утверждает, что голос Джинни в конце романа — это общий голос. Когда она предлагает Фибе рассказать другим ее историю, ты можешь сказать им, что я сказала, если захочешь. Это будет то же самое, если это расскажу я, потому что мой язык будет звучать во рту друга. То выбирает коллективный, а не индивидуальный голос. И это показывает ее близость к коллективному духу афроамериканской устной традиции. Тед Дэвис согласен с такой идеей. Он добавляет, что хотя Дженни является рассказчицей, носительницей истории становится Фиби. Дэвис считает, что необычная жизнь Дженни не позволила ей осуществить более серьезные перемены, чем влияние на жизнь Фиби. Но Фиби оставаясь в рамках традиционной женской роли, сможет гораздо лучше донести основную идею до общины. Хотя мне, как и Степта, не очень нравится молчание Дженни в сцене суда, я думаю, что молчание отражает неприятие Хёрстон образца героя-мужчины, который утверждает себя мощным голосом. Она выбрала героиню-женщину и столкнулась с интересной дилеммой. Женское существование в мире, где доминируют мужчины, изначально критиковалось. Следовательно, не могло иметь героической представительницы. Когда в конце романа Дженни говорит, что «разговоры мало что значат, если они оторваны от опыта», она доказывает ограничение голоса и критикует культуру, которая использовала устную традицию во всем, кроме внутреннего развития. Последний разговор с Фиби порождает сомнения в значимости устной речи и доказывает правоту Элис Уокер, которая утверждала, что женское молчание может быть осознанным и полезным. Конечно, разговоры мало что значат, когда ты не можешь сделать ничего другого. Фиби, нужно пойти туда, чтобы понять это. Ни твой папа, ни твоя мама и никто другой не смогут рассказать и показать тебе. Две вещи каждый должен сделать сам. Каждый должен пойти к Богу, и каждый должен сам разобраться в жизни. Речь мужчин в романе практически лишена какого-то превосходства. Мужчины почти не показаны в процессе развития. Их речь или игра или метод утверждения силы. Жизнь Дженни — это опыт отношений. Хотя Джоди и, другие мужчины, персонажи статичные, Дженни и Фиби задумываются о собственной внутренней жизни, потому что это место развития. Если изучение романа чему-то нас и учит, то это тому, что книга это глубокая и сложная, и каждое поколение читателей будет открывать в ней что-то новое. Если мы защищали роман и не хотели подвергать его литературному анализу в первые годы после его возрождения, то только потому, что это была наша любимая книга. Мы открывали в ней собственный опыт, собственную речь, собственную историю. В 1989 году я задалась новыми вопросами. Я задумалась над двойственным отношением херстон к своей героине, над некритическим изображением насилия по отношению к женщинам, над тем, что мужчины подавляют голос Дженни даже там, где говорится о ее внутреннем росте. Хёрстон не предлагает нам однозначно героическую женщину. Она подталкивает Дженни на путь самостоятельности, самореализации и независимости, но в то же время делает ее романтической героиней, объектом желания кекса. Порой она настолько покоряется величественному кексу, что даже ее собственная внутренняя жизнь больше говорит о нем, чем о ней. Роман показывает нам женщину-писателя, которая решает проблему изображения внутреннего развития героини. А в 1937 году было очень нелегко создать женский образ такой силы и отваги. Поскольку с 1978 года роман широко доступен, каждый год у него появляются тысячи новых читателей. Его изучают в американских колледжах. Его доступность и популярность привела к активному его изучению в течение последних двух лет. Но я хочу вспомнить историю, которая привела к возрождению романа особенно коллективный дух 60-70-х годов когда началось активное политическое движение за возрождение интереса к утерянным книгам чернокожих писательниц. В случае «Их глаз» возникает красивая симметрия между текстом и контекстом. «Их глаза» — это утверждение и торжество черной культуры, и именно это пробудило новый интерес к роману. Дженни рассказывают свою историю подруги Фиби, и это напоминает мне всех читательниц, которые открывали в ее истории собственную и передавали ее друг другу. Роман показывает женщину, которая смело меняет и определяет по-новому мужской канон, и его читательницы, которые, как и Дженни, обрели свой голос в литературном мире, продолжают менять этот канон, отстаивая... Свое достойное место в нем. Мэри Хелен Вашингтон.